Глава пятая Нарок всё же решил их охладить. Дважды экран моргал от попадания, батарея просила сразу процентов на 30. Возможно, Android хотел заставить их повернуть назад, но ничего не добился. Интерфейс исчез, стоило им только перейти незримую границу. Броня заключила умения исчезли. Визор с каждым метром терял в возможностях. Хорошо еще ночной режим пока работал без сбоев. Если и он откажет, все, конец. Они останутся беззащитными. 40 шагов прошли за полминуты. Мобильный барьер установили в дверях, Сами укрылись за стеной. «У меня все активные умения отказали», – мысленно прояснесла Грая. «Костюм еще держится, но функционал сильно урезан». «То же самое», – зло процедил Булавин. «Черт, да откуда у него эта штука?» «Вопрос риторический», – добавил он и услышал, как синта хмыкнула в ответ. Рэм быстро заглянул внутрь тут же убрал башку. после чего вытащил из-под сумка маленького паучка, разведывательный дроид ограниченного радиуса. Его использовали для контроля определенных участков, заберется по стене под потолок и зависнет. Без интерфейса сопряжение было невозможным, поэтому пришлось по старинке ставить задачу. Соединившись с ним кабелем, Рэм задал паучку алгоритм действий, и маленький разведчик размером всего лишь 7 сантиметров рванул внутрь здания. Потянулись томительные минуты ожидания. Штопор даже не мог сказать, жив ли еще его разведчик. Булавин уже собирался пожертвовать еще одним, но вдруг вернулся потеряшка. Он быстро прошмыгнул в щель между экраном и стеной, по протянутой руке забрался на левое предплечье в ожидании подключения. Там, за центральным входом, был довольно большой холл с четырьмя лифтами. Справа и слева от места, где они находились, шли две лестницы. Пока схема совпадала с планом, который Рэм изучал. Посреди холла большая лужа уже свернувшейся крови, Совсем свежая, ей не больше трех дней, а на стене следы от пули опаленное пятно, и явно выстрел из плазматика угодил. Нашелся еще один робот, он валялся у крайнего лифта и с виду был целым. Похоже, тут приняли свой последний бой ловче. Но самое главное, противник от них не прятался. Андроид стоял в дверях, которые вели из хола куда-то вглубь, причем за его спиной был свет. Обычный такой свет, значит, внутри работали лампы. Нарок не скрывался, просто стоял и смотрел за паучком, потом развернулся и демонстративно ушел, закрыв за собой шлюз. И что это значит? поинтересовался булавину Грайи, которая тоже подключилась к дроиду. «Не знаю», – ответила та после недолгого молчания, – «это можно расценивать как приглашение». «И закончить как ловче». «Мы сами сюда пришли. Что там с планом?» «Лестницы ведут на второй уровень и третий в цеха». С той стороны здания лифтовые и грузовые платформы для материалов и готовой продукции. Но чтобы туда попасть, нужно пройти через весь корпус. Там, куда ушел нарог, должна быть комната отдыха, столовая, душевые. Это по центру, а справа и слева склады. Оттуда можно попасть наверх? Да, с той стороны тоже есть лестницы, ну и еще лифты, про которые я уже сказал. Теоретически он без проблем может зайти нам за спину, вперед, пока он нам с крыши на голову гранату не бросил. мин паук не обнаружил никаких турелей или любой другой системы безопасности. «Ты меня сейчас убеждаешь или себя?» Голос Синты был полон иронии. Рэм на это отвечать не стал. Скинув оружие к плечу и, обойдя погашенный барьер, Он пошел через холл к шлюзу, за которым исчез андроид. Шаг, еще шаг. Ничего. Никто в них не стреляет, не рвутся гранаты и мины. Вокруг мертвая тишина. Грая пятится, почти прижавшись к нему спиной, прикрывая тыл. «Сколько тут народу работало до войны? Человек сто, не больше», — ответила синта, — Процессы в основном были роботизированы, остальные обитали на поверхности. В административном комплексе еще жены и дети сотрудников. Поселок маленький, производство незначительное. Рэм присел у лужи свернувшейся крови, ища следы. У лифта справа распахнуты двери, робот валяется лицом вниз, кабина тоже в крови. Зачем андроиду убирать тела погибших? Заняв позиции по бокам шлюза, Булавин хлопнул рукой по сенсору. Где-то внутри едва слышно загудели сервомоторы, и переборка плавно убралась в стену. Рэм посадил паучка себе на руку и подключил напрямую к костюму. Выглядывать не рисковал, слишком велик шанс получить заряд прямо в забрало. Картинка пошла сразу же. Большой зал с несколькими десятками столов вдоль стен. Следы крови на полу. Тут и явно волокли трупы. А вот и они. Прямо перед стойкой разграбленного роботизированного бара. Все шестеро ловчих, без брони и оружия, запаянные в прозрачный пластик, словно законсервированные... Их прибили какими-то самопальными гвоздями прямо к стойке, причем, судя по лицам, двое были еще живы, когда это происходило. Рэм продолжил изучать картинку. Над телами, уронив голову на грудь, сидел андроид женского пола. Искалеченная синта явно мертвая и сидела только благодаря хитрой конструкции. Справа и слева от нее застыли два человекоподобных робота. Старые, но вполне себе еще способные к активным действиям. Словно часовые, они охраняли ее покой. У обрубка в ее ног было свалено оружие, а среди него валялись кисти рук. Много, очень много. Похоже, они принадлежали бандитам, которых Нарок убил первыми. Выглядели они странно. Желтые, сокшиеся. По идее, они за эти месяцы должны были сгнить, но этого не происходило. Грая, последовавшая примеру рема и получавшая картинку от своего паучка, была озадачена. — Это что, алтарь? — мысленно поинтересовалась Синта. да уверенно заявил Рэм в ответ. «Хоть религии в вашем мире нет, но это не мешает поклоняться чему-либо. Вот и Нарок организовал культ, и теперь защищает его от любых атак». «Логично. Ты в этом разбираешься лучше меня. Тебе и карты в руки, как говорили у вас на земле. Правда, я не поняла, при тут карты местности». «Давай потом поговорим о происхождении этого выражения. Сейчас тут решается наша судьба. Кто будет жить дальше, слегка повернутый андроид или мы?» «Нарок!» – позвал Рэм, используя динамик костюма. «Сдавайся! Алтарь твой никто не тронет! Пусть остается тут навечно! Можно будет вообще шахту подорвать или кабину уничтожить, и он останется неоскверненным, пока стоит это здание!» «Вы не уйдёте», – произнёс один из часовых роботов. Интонации у железяки были соответствующие. Непонятно, что это – констатация факта или скрытая угроза. «Не уйдём», – согласился СРМ, выбрав нейтральный тон. «Сдавайся, и получишь шанс жить». «Жить». И снова неясно – «Вопрос это или разочарование? Трактуй как хочешь!» на «Нарок, выйди, поговорим, а то непонятно, что ты имеешь в виду. Эти железки не могут передать сути. Обещаю не стрелять!» Несколько секунд стояла мертвая тишина. «Хорошо, оружие в центр прохода, и мы поговорим. Даю слово, что не трону вас, пока разговор не будет закончен». «Ему можно верить?» – мысленно спросил он у Грайи. «Не знаю его состояния не сказать, чтобы стабильно, но он вполне адекватен. Сомневаюсь, что он нападет на нас. В конце концов, он не человек. Нужно понять, насколько расшатан его и-и. Я бы рискнула». «Тогда поступим так. Ты разоружишься, но укрытие не покидаешь. Выйду только я. У меня и броня получше, и экран мощнее». Синта пожала плечами, после чего отстегнула от ремня автомат и толкнула его в проход, но не слишком далеко, можно достать рукой. Следом отправила пистолет. Рэм поступил так же, только у него было преимущество. Автохват остался единственным умением, которое работало как надо, а пистолету не обязательно быть в кобуре, чтобы тот оказался в руке. Рэм, в свою очередь, сгрузил свои стволы и медленно вышел на открытое пространство, готовый в любой момент рвануть под прикрытие стены. Роботы, застывшие у алтаря, синхронно вскинули свои плазматики, взяв его на прицел. Булавину было очень неуютно стоять под стволами, но ничего не оставалось. Это единственный шанс вытащить андроида на разговор, «А если он не удастся, то под пулю». Грая права, все преимущества сейчас у противника. Андроид появился почти сразу. Дверь слева распахнулась, и он неспешно вошел в коридор. В его руках было странное незнакомое оружие длиной сантиметров семьдесят. Форма бруска, в котором под руку было проделано отверстие, Рукоять находилась как бы внутри и была частью прямоугольника. Ствольная коробка была разделена на две части, между которыми вставлены какие-то кристаллы. Никаких намеков на магазин, скорее всего имеется батарея, ствол явно энергетический. В отличие от Рэма он не стал бросать свое оружие на пол, но так же, как и Булавин, остался стоять в проходе. Один шаг, и его прикроет стена. Несколько секунд они рассматривали друг друга. Андроид был высоким, метр девяносто, не меньше. На виске таблетка синхронизации красного цвета, что говорило о том, что тот давно не обновлял данные. Внешность была довольно типовой и мужественной. Одет в обычную гражданскую одежду, даже не в броню. А так, простые тряпки. В отличие от Граи, его глаза были вполне человеческими, карьего цвета. «Что ты хотел сказать, человек?» – нарушил молчание андроид. «Зачем все это?» – Рэм указал рукой на алтарь. «Память», – коротко ответил Нарок. «Она была обычной куклой для утех, которую притащили из налета на маленькое поселение». Им стало скучно, и они начали рвать ее на части. Вот их руки. Он указал на кучу кистей. Мне пришлось постараться, чтобы сохранить их. Больно? Участливо спросил Рэм. Да, человек, мне больно. Голос Синта был глух и печален. Так говорят те, кто потерял все. Она была твоей женщиной? Нет, я ее не знал. но она была моего вида, она страдала, когда они мучили ее, и я их всех убил. «Теперь страдаешь ты», – утвердительно произнес Рэм. «Да, мне плохо, человек, еще и от того, что я говорю с тобой, и я поклялся, что ни один человек не должен уйти живым из моего храма». «Откуда ты знаешь про храмы? Ведь на Раяксе нет религии уже многие сотни лет. Полгода назад мои бывшие хозяева захватили странного человека. Он шел один по дороге, совершенно безоружный. Они не убили его, и он рассказал мне о том, что он жрец, верующий в мертвых богов. Он много всего говорил мне и моим хозяевам». Потом им надоело, и они вырезали ему язык и сожгли заживо. Я запомнил его слова, и когда все это случилось, я создал здесь храм и алтарь, принес клятву, и вот я нарушаю ее, говоря с тобой. Но боги не видят меня, они не забирают мою боль. Может, этот человек лгал, как и все люди? «Я могу забрать твою боль». предложил Рэм. «Ты бог?» «Нет, но я знаю способ, как это сделать. Но ты исчезнешь». «Я не верю тебе». «А мне?» Грая вышла из-за прикрытия стены и встала рядом с Рэмом. «Я такая же, как ты». Нарок несколько секунд стоял и смотрел в ее серебряные зрачки. «Ты не такая. Ты ближе к ним, чем к нам». «Архонт создал нас для работы и войны, ты была создана для жизни, ты не такая, но я верю тебе. Чего вы хотите?» «Ты уснешь спокойно и без боли», – произнесла синта. «Зачем вам это? Нам нужен кип и твое тело, мы хотим бросить вызов Архонту. Мне нет дела до Архонта и вашей борьбы». «Есть только моя клятва и моя боль. Грая, и я предлагаю выход. Я сражусь с человеком, убью его, сдержу клятву, и ты подаришь мне покой. Или он убьет меня и подарит мне покой». «Для тебя это так много значит?» – удивился Рэм. «Как ни странно, да. Я знаю, что так правильно. Поединок, человек». «Поединок? Какие условия?» «Ты и я с пистолетами. Один магазин без брони. Второй уровень, цех. Там полно препятствий и невылезенного оборудования. Так поснимали, что могли. Остальное бросили. Побеждает выживший». «Отключи кип», – попросила Грая. «Нет, у твоего мужчины слишком много умений. Он опасен». Так мы будем примерно в равных условиях. Он не мой мужчина, нехотя заявила Синта. Андроид равнодушно пожал плечами. Это ваши дела. Он снова повернулся к Рэму. Ты согласен? Годится, решительно заявил Рэм и начал деактивировать костюм. Нарок развернулся и направился к алтарю. Согнувшись в глубоком поклоне, он что-то зашептал, после чего положил в груду свое оружие и вытащил из кучи чей-то массивный пистолет. Потом повернулся к Рэму. «Двенадцать выстрелов – сигнал к началу. Через десять минут – аварийная сирена». Сказав все, что хотел, он решительно, не оборачиваясь, ушел в дверь, из которой появился. «Ты с ума сошел!» – мысленно заорала Грайя. «Ты спятил!» «Знаешь, за что меня прозвали штопором?» Синта смотрела зло, но все же нашла в себе силы покачать головой. «Вот за такие поступки! Я, как древний самолет, срываюсь в штопор, несясь к земле, совершая нечто безумное. А если ты погибнешь?» Булавин посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Не бойся, я мог умереть много раз. Когда колонна попала в засаду, меня могло испарить вместе с грузовиком. Или когда шел на прорывы, и нарвался на бара. Или когда умение отказало за секунду, что я укрылся от двух турелей. Ну и, конечно, после того случая с тенью. Хотя, наверное, подобных эпизодов гораздо больше. Обещай мне, и если умру...» «Помести хранителя в андроида, а дальше как вам фишка ляжет?» «Но я не проиграю!» «Почему ты так уверен?» Голос девушки был полон злости. «Да потому, что он не хочет жить, просто хочет уйти в борьбе!» Все Грая, вешая на бедро силовую кабру и возвращая туда пистолет с парализующими андроидов пулями, закончил Рэм. «Пожелай мне удачи!» Синта окинула взглядом Рэма, на котором были только трусы. Одним из минусов костюма было то, что в него нельзя влезть в одежде. Это выяснилось чуть позже. Он начинал сбыть, если не было контакта с телом, и таскал Рэм с собой в рюкзаке сменную одежду, ту самую, полученную в бункере Архонта. Она шагнула к нему и быстро поцеловала в губы. «Удачи!» прошептала она и отступила. Булавин кивнул и, развернувшись, вышел из святилища спятившего андроида. Рэм выбрал левую лестницу и поднялся на второй уровень. Из вещей на нем были только трусы и кое-как работающий визор, тот самый снятый с одного из бандитов, напавших на поселок. Как ни странно, он хреново, но работал. «Сбоил, конечно, но лучше, чем быть слепым. Уж его противник точно будет зрячим в любой тьме». «У тебя есть план?» – раздался в голове голос Грай. «Нет», – с усмешкой ответил Рэм. «Хотя вру, есть. Вырубить его чем не план. Так что будь наготове готове, когда скомандую, пули ко мне вместе с кофром». «Ты псих!» Это неотъемлемый атрибут для людей, подписывающихся на невыполнимые задания. Тебе совсем не страшно? Бовин прислушался к ощущениям. Волнение было, а вот страха внутри себя он не нашел. Странно, но нет, ответил он. А теперь тишина, не отвлекай. Я сам тебя позову. Что бы ни случилось, иди до конца и на всякий случай, если карта не попрёт, «Прощай!» «Только попробуй сдохнуть!» – прошепела Грая. Но это были последние слова. Рэм остановился перед переборкой, ведущей в цех. Сенсор, расположенный справа, горел голубоватым неярким светом. Дверь была разблокирована и ждала, когда он войдет. Рэм еще раз проверил умение, которое у него осталось. «Хват!» мысленно скомандовал он и пистолет оказался в руке слегка соданув по пальцам но не сильно можно перетерпеть ради интереса булавин попытался открыть интерфейс бесполезно как и будто и не было очень непривычно словно чего то очень важное потерял интересно как нарок узнал что у него много умений уровень того штопор так себе Рэм стоял напротив двери и ждал обещанного сигнала. Босые ноги мерзли на каменном полу, да и вообще в подземелье без костюма оказалось жутко холодно. Через пару минут зубы начали выстукивать барабанную дробь. Как же он не подумал об этом? А если за дверью куча обломков всяких, а он босой? Да, точно штопор. Он ждал сирену. но все равно вздрогнул от неожиданности, когда Ревун дал короткий сигнал. Рука хлопнула по сенсору, и переборка убралась в стену. Зал высотой метров 15 был выполнен в два яруса. Огромные полуразворованные агрегаты стояли ровными рядами. Как он и предполагал, пол был далеко не чистым, Какие-то железки, пластик, крепежи, инструменты, обломки. По такому особо не побегаешь. Рэм задрал голову. На втором ярусе расположилась сеть мостиков-переходов с какими-то пультами, тоже разоренными, а некоторыми и демонтированными. Пластиковые бортики высотой в метр давали иллюзию укрытия. «Ну что ж, попробуем занять верха там будет видно», – мысленно произнес булавин для самого себя и рванулся к ближайшей лестнице. Рывок, пригнуться, поднять голову. Визор мгновенно находит андроида. Его тело чуть холоднее человеческого, а тепловой сканер хоть сбоит, но пашет. Он метрах в ста наискосок. Тоже вышел на верхнюю точку, стоит в полный рост, ищет булавина. У нарока преимущество, его способности не сбоят, сканеры работают как надо. Штопор рухнул за бортик за мгновение, как в него впилась пуля. Потрясающая точность, промедли он и все, упаковывайте в пластик. Рэм рывком ушел с места обнаружения, стараясь полностью укрыться за бортиком. Не факт, что поможет, все же сканеры – вещь продвинутая, и даже самый примитивный дрон способен за пару минут просканировать весь этот зал, показывая тепловые контуры людей. На мгновение андроид его потерял, но быстро нашел. Пуля просвистела между его корпусом и полом, разошлись в считанных сантиметрах. Десять. Мысленно вел отсчет боеприпасом противника РЭМ, и если андроид не будет мухлевать, то по количеству боеприпасов они уже сравнялись. Холодок пробежал по позвоночнику, под ложечкой привычно засосала, интуиция просто орала об опасности, и булавин резко нырнул вперед, тем самым спасая свою шкуру. Сразу две пули прошили бортик, одна за спиной, вторая прямо перед носом. Он ощущал себя мишенью в тире. Такие прятки долго не могут длиться. Андроид не человек, и с прицелом у него полный порядок. И Иг гораздо лучше рассчитывает вероятности попадания. Для него это не удача, а математика. «Надо уходить туда, где есть все же какая-то защита, хотя даже эти массивные станки против скоростных боеприпасов не будут преградой, разве что толщина спасет». Рэм одним движением перекинул себя через бортик, успев краем глаза заметить, что противник на месте не стоит, а идет на сближение. «Отыграл, наверное, метров двадцать». Пистолет у него на вытянутой руке, как в соревнованиях на стендовой стрельбе. Пуля угодила в левую руку, прошив насквозь. «Сука!» – не сдержавшись, заорал Булавин, приземляясь на какой-то агрегат и едва не насадив себя на острый пруд, который торчал всего в паре сантиметров от его печени. Прижавшись спиной к массивному станку, или что это такое, Штопор бросил взгляд на окровавленное плечо. Входное отверстие медленно зарастало. Все же не все его способности исчезли. Полученная от мутантов регенерация работала, пожирая ресурс накопленной энергии. «Снайпер Херов!» – пытаясь не орать от боли, процедил Рэм. «Регенерация – штука хорошая, только вот обезболивающее в комплект не входило». Повезло, что боеприпасы в пистолете андроида бронебойные, а не разрывные или мягкие, рассчитанные на органиков. Тогда бы ему руку к чертям оторвало. Плохо только то, что на какое-то время он руки лишился, но кровь остановлена, а значит от потери не ослабнет. Рэм рывком ушел в сторону, укрываясь за соседним агрегатом. На этот раз стрельбы не последовало, похоже, на рок его потерял. во всяком случае, на какое-то время. Но точность, с которой стрелял Синт, наводила на мысли, что семи оставшихся у противника патронов может вполне хватить, чтобы рем остался лежать на каменном холодном полу. Андроид все же подставился. Потеряв булавина, он быстро добрался до точки, где тот сиганул вниз – Преимущество верха давало ему обзор почти на весь зал, вот только укрытие внизу было гораздо больше. Нарок четко видел попадание, но не знал, насколько оно вышло серьезным и теперь выискивал пятна крови. «Ну откуда синт знать о регенерации, которая работает?» Рэм выстрелил в тот момент, когда андроид вглядывался в темноту, ища его следы. Пуля, выпущенная булавином, прошла в притирку, рванув воротник куртки. Но между в миллиметре и попал огромная разница. Андроид отшатнулся, одновременно давя на спуск. Но Рэм уже успел отступить и укрыться за очередным станком. и Угодил в то место, где еще мгновение назад была голова человека. Булавин ушел в сторону, меняя позицию и разрывая дистанцию. Вблизи шустрый андроид гораздо опасней. На секунду в цехе повисла тишина, и штопор слышал только свое тяжелое дыхание. А еще он умудрился наступить на острый камень и теперь мысленно материл всех нехороших людей, которые разбросали по полу столько говна. Посторонний звук привлек его внимание. Даже гадать было не нужно. Это подошвы ботинок ударились о каменный пол. Синк решил оставить верхний ярус. Странно, позиция там лучше, во всяком случае, для него. Почему? У него еще шесть выстрелов. Рэм снова рванул в сторону. В голове крутилась назойливая фраза «Движение – жизнь». Перебравшись на соседнюю линию, заметив массивный агрегат, который кто-то выпотрошил, Булавин перебрался к нему и заглянул внутрь. Проход был немаленьким, с загибом влево через пару метров. Внутри свисают какие-то провода. «Ловушку не подготовить, да и времени нет». А что, если заставить Нарока забраться внутрь и, когда он влезет, выпустить ему в спину весь магазин?» Рэм быстро отступил к следующему станку и, подняв с пола камень, шевырнул его внутрь выпотрошенного агрегата. «Вот только просчитался!» Противник имел слишком большое преимущество, на него не действовали ограничения кип и, вычислив откуда тот вылетел, стрельнул наугад. Пуля попала в какую-то конструкцию, которая обрушилась на рема Спасла реакция, булавин ушел перекатом, но вышел из-под защиты станка. За спиной раздался грохот обрушившегося хлама, Рэм вышел из переката и даже успел поднять ствол на линию огня, когда ему в грудь угодил 50-литровый металлический бак, который андроид отправил в него пинком. Сила удара оказалась такова, что штопора отбросила на пару метров, он почувствовал резкую боль с правой стороны груди, в глазах потемнело. Он быстро пришел в себя. В правой руке пусто. Булавин повернул голову и взгляд уперся в рукоять пистолета, который отлетел метра на полтора. Слегка приподнявшись, Рэм заорал на весь цех. Скосив глаза на грудь, он понял. Финиш! И то, что он еще жив, просто прихоть противника. Его грудь насквозь проткнул какой-то пластиковый штырь. И теперь он торчал с правой стороны. Нарок медленно подошел и поднял пистолет. Ствол смотрел точно между глаз. Боль мешала сосредоточиться. «Ты проиграл, человек», – произнес он с какой-то грустью. «Я думал, ты сможешь сопротивляться, что ты сильный, но ты такой же слабый, как и весь ваш вид». Мне даже показалось, что ты сможешь убить меня, но я ошибся. Рэм вытянул руку в сторону нависшего над ним на рока. Его тут же пронзила острая боль от чертовой фиговины, проткнувшей его грудь. На глазах выступили слезы. Он до скрипа сжал зубы. «Подожди!» — хрипло прошипел Рэм, ожидая, когда боль склынет. «Чего ждать?» – в голосе андроида прорезались безумные нотки. «Я не пощажу, я исполню клятву. Умри!» Рэм сложил пальцы и мысленно скомандовал хват. Сейчас от единственной оставшейся активной способности зависело, будет он жить или умрет. Пистолет возник в руке булавина быстро, но все же чуть позже чем надо два выстрела прозвучали одновременно пуля андроида угодила в скулу но прошла вскользь не задев ничего важного из крикошетия от пола а бы давреа острой крошкой унеслась куда то во тьму выстрел же штопора угодил точно в голову андроид покачнулся И Рэм снова нажал на спуск, вбивая в расплывающийся силуэт противника пулю за пулей. «Грая!» «Что есть мочи?» Мысленно заорал он. «Сюда!» «Иду!» Раздался в голове отклик Синты, но он причинил такую боль, что, казалось, голова сейчас взорвется. Булавин заорал, дернулся на штыре и отрубился. В себя Рэм пришел лежа на вполне себе приличной кровати, которая стояла прямо посреди холла. Рядом на часах застыл бар. Грая сидела за столом и о чем-то беседовала с нароком, хотя, скорее всего, уже не нарок, а хранитель. Ведь ради него они затеяли всю эту операцию. Полубезумный андроид с храмом им не нужен. Очнулся, повернувшись, констатировала очевидная синта. «Давай посмотрим твои раны. Потрясающе! Восемь часов и никакого следа. Откуда у тебя подобная регенерация? Ведь когда тебе чуть не отстрелили ногу, за тобой подобного не числилось». «Нашел». Усмехнулся булавин и сел. Шел по коридору, смотрю, валяется. Оглянулся, никому вроде не нужно. «Ну, я себе забрал. Все получилось?» Грая на эту шутку фыркнула и потом бросила взгляд на андроида. «Да, Рэм, всё получилось. Хранитель поглотил на Рока. Теперь у нас полноценный отряд. Нас трое». «Четверо!» – неожиданно для всех прояснёс бар «Прости, конечно, четверо!» – легко согласился Рэм. «О, интерфейс заработал. Будет что почитать!» Глядя на системные сообщения, обрадовался Булавин. «Ты снова получил два уровня, поздравляю, и теперь добрался до восемнадцатого». «Неплохо», — согласился Рэм, потом посмотрел на андроида. «Привет, хранитель, ты доволен оболочкой?» «Ей нужен ремонт», — веско заявил ИИ, «но в принципе модель хорошая». «Кстати, твое счастье, что он очень хотел умереть, иначе бы ты не смог его победить. А вообще история у него печальная». «Тут у всех есть печальная история, кроме тебя». «Он стал частью меня», – возразил Хранитель, «так что можно сказать, что и у меня теперь тоже есть». «Обязательно расскажешь, хотя частью я уже знаю». Андроид кивнул и, развернувшись, вернулся к столу, на котором на интерактивной панели была открыта голографическая схема какого-то объекта. «Ты веришь ему?» – мысленно спросила Аграя. «Пока что да», – хмыкнул Рэм, – «но доверчивостью не страдаю. Пока ему выгодно, он будет с нами, а потом посмотрим». Сейчас он совершенно не самостоятелен, хотя, думаю, его интеллект это исправит быстро. Слушай, есть чего пожрать, и желательно не концентрат. Мне силы нужны нормальные, регенерация здорово меня опустошила. Он бросил взгляд на шкалу душа мутанта, где еще накануне было 271 единица, сейчас там осталось чуть больше десяти. «Что ж, неплохо. Было бы хуже, если бы не хватило». «Есть, конечно», – улыбнулась Грая. «Я все приготовила, когда поняла, что ты скоро должен очнуться. Давай за стол. У нас как раз военный совет». «Советуйтесь пока без меня. Сейчас меня интересует только пища. Слабость просто жуткая». Поднявшись на ноги, он слегка покачнулся. «Поможешь дойти до стола». Девушка кивнула и, приобняв, повела к центру периметра.